Тем, кто, подобно его брату, доказывает собственной жизнью, что вера нуждается в смирении, Иван мог бы ответить, что находит это условие недостойно. Его ключевые слова «все позволено», произносимые с подобающим оттенком печали, понятно, что он кончает безумием, подобно Ницше, самому прославленному из убийц Бога. Но это неизбежный риск. И перед столь трагическим завершением самое главное для абсурдного разума сводится к тому, чтобы спросить, и что это доказывает? Итак, романы, как и дневник писателя, ставят вопрос об абсурде. Они учреждают логику, ведущую вплоть до самой смерти, ища восторг, ужасающую свободу, славу царей, ставшую славой людей. «Все хорошо». Все позволено, ничто не заслуживает презрения, все эти суждения абсурдного толка. Но какое же творческое чудо заставило выглядеть эти существа из пламени и льда такими нам близкими? Страстный мир, равнодушие, громыхающий в их сердцах, ничуть не кажется нам чудовищным. Мы встречаем там наши повседневные страхи, и никто, конечно же, не сумел придать абсурдному миру таких знакомых нам и таких мучительных достоинств, как это сделал Достоевский. Каково же, однако, заключение? Две выдержки покажут нам метафизическое опрокидывание, которое ведет писателя к другим откровениям умозаключения логического самоубийцы, протесты критиков, и Достоевский в последующих выпусках дневника развивает свои мысли, приходя в конце концов к следующему. Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, что без него человек приходит к мысли о самоубийстве, то стало быть, Оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и само бессмертие души человеческой существует, несомненно. С другой стороны, на последних страницах последнего романа Достоевского, к самому концу этого грандиозного сражения с Богом, дети спрашивают у алёши «Карамазов, неужели и вправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых и оживем, и увидим опять друг друга?» И Алеша отвечает, непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было. стал быть, Кириллов, Ставрогин и Иван потерпели поражение. Братья Карамазовы отвечают бесам, и это действительно конечный вывод. Случай с Алешей не так двусмыслен, как случай с князем Мышкиным. Больной князь живет в вечном настоящем, то раз с улыбками, то источающим безразличие, и это блаженное состояние могло бы быть такой же вечной жизнью, о которой он говорит. Напротив Алеши высказывается определенно «непременно восстанем». Больше нет речи о самоубийстве и безумии. Зачем они тому, кто уверен в бессмертии души и его радостях? Человек обменивает свое божественное достоинство на счастье. Весело, радостно расскажем друг другу все, что было. Значит, пистолетный выстрел Кириллова раздался где-то в России, но мир продолжал тешиться своими слепыми надеждами. Люди этого не поняли. Выходит, с нами ведет разговор романист не абсурдный, а экзистенциалистский. И здесь тоже прыжок нас волнует, придает величие вдохновившему на него искусству. Понятие сущего здесь трогательно, проникнуто сомнениями и неуверенностью, но пылко. По поводу Карамазовых Достоевский писал. Главный вопрос, который проведется во всех частях, тот самый, которым я мучился сознательно или бессознательно, всю мою жизнь, существование Божие. Трудно поверить, чтобы одного романа оказалось достаточно для притворения муки всей жизни в радостную несомненность. Один из комментаторов справедливо замечает, у Достоевского немало общего с Иваном Карамазовым. Недаром утверждающие по своему духу главы потребовали от него трех месяцев упорной работы, тогда как то, что он назвал богохульством, написано «за три недели» в порыве вдохновения. У Достоевского нет ни одного персонажа, в ком не засела бы эта заноза, кто бы не расстравлял себя ею или не искал спасение в чувственности или безнравственности. Во всяком случае, останемся при этой догадке.